Епископ Лангерский Гийом Дюдюрфор должен был заменить отсутствующего, но Филипп велел идти по правую руку епископу Бовесскому. Для этого у него имелось две причины. Первая. Епископ Лангерский охотно привечал в своей епархии бывших тамплиеров, назначая их на духовные должности. С другой стороны, епископ Бовесский был из рода Мариньи.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 «Я старейший епископ, я должен стоять одесную», — твердил Гийом де Дюрфор. «Епархия Бове более древняя, нежели Лангерская», — возражал Мриньи. «Их физиономии под митрами уже зловеще побагровели». «Ваше святейшество! Слово за королем!» — утихомирил их Филипп. «Дюрфору пришлось повиноваться и уступить место».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 Реймская земля показалась ему вдруг странно твердой, словно он шагал по мрамору. На паперте собора процессия остановилась, снова прочитали молитву, затем, подрев органа, Филипп проследовал в внеф, к алтарю, к высокому помосту, к трону, на который он сел теперь без колебания, и сев, первым делом указал королеве место, уготованное справа отверстия.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 стараясь разглядеть, кто там находится. И разглядел Карла Валуа, разглядел Маго огромную всю в парче и бархате. Она ему улыбнулась. Людовик де Вре держался несколько поодаль. Но Филипп не заметил ни Карла де ла Марша, ни Филиппа Валуа, которого отец тоже напрасно искал взором. Архиепископ реймский Роберт де Куртене с трудом поднялся в своем тяжелом облачении с трона, стоявшего напротив королевского. Филипп последовал его примеру и распростерся перед алтарем. Все время, пока длилась служба, Филипп упорно думал, действительно ли успели запереть все ворота, выполнен ли мой приказ?